Литературная газета. 2 февраля 2011 года. Игорь Панин. Говорят, ты нетерпим критики и готов на кулаках разбираться со своими обидчиками. Я сейчас не буду перечислять известные мне подобные конфликты, связанные с твоим именем. Суть не в этом. Ты действительно настолько самолюбив? В принципе, ругают-то многих. Но я не слышал, допустим, чтобы Сергей Шаргунов забивал с кем-то стрелки и угрожал кому-то физической расправой. Я не терплю хамов. Вот и все. Критикуют, как и хвалят, меня многие. С из своих критиков я дружу и с удовольствием выпиваю. Но была пара человек, которые в своей так называемой критике Переходили элементарные границы приличия. Я у них ботинки не воровал, взаймы не брал, жен не уводил. С чего бы мне терпеть их выходки? Поэтому я попросил в жесткой форме, чтобы при разговоре о моих книгах они не переходили на личности. И мне кажется, они меня поняли». Ты считаешься, наверное, самым успешным из молодых писателей. Часто ли сталкиваешься с неприкрытым чувством зависти, когда видишь, что тебя ругают не потому, что плохо написал то или иное произведение, а потому, что известнее, талантливее, перспективнее тех критиков, которые, наверное, хотели бы оказаться на твоем месте? Ну, критикам сложно оказаться на моем месте. У них другая работа. Мотивации их мне неизвестны, но, порой наблюдая неистово критическое, явно выходящее за рамки собственной литературы внимание к моей персоне, я начинаю хорошо к себе относиться. Если тот или иной критик выбирает меня в качестве личного врага, значит, он хочет поднять свой статус до моего. Мол, видели этого Голиафа, говорят они. «Смотрите, как я сейчас несу ему башку!» «И вот сносят мне башку. То один, то другой, то третий. Голов на них не напасешься». Что особенно радостно, все свои братья-патриоты не истовствуют. Никакая Наталья Иванова так не будет выедать печень, как свои же. Переживают за успех собрата, не могут сдержать слез восхищения. Единственное, что меня, не скажу, огорчает и скорее забавляет, так это удивительная обидчивость самих критиков. Вот есть у нас один ретивый очень амбициозный юноша, который бьет не в бровь, а в теме, говоря то о графомане Терехове, то о поверхностном Быкове, чеченском националисте Садулаеве. Короче, не особо размениваясь на детали, высказывается сразу и по существу. При этом искренне утверждая, что ничего обидного в его смелых фельдшерских диагнозах нет. И это даже реклама писателям. Но когда писатели в ответ делают так называемую рекламу ему, скептически разбирая его творения, он столь же искренне и почти по-детски обижается. Как так? Меня за что? Глядя на него, на его манеру скакать с оголенной шашкою и рубить головы. Я стал как-то иначе смотреть на рапповскую критику, на всех этих живодеров, которых описывал, скажем, Михаил Булгаков. Я думаю, они тоже были, по сути, не люди. Они искренне любили литературу. Просто они понимали ее по-своему. Какой же с них спрос? Вот так и тут».